Глава 12. Поверьте мне, отец мой, хоть облечён в чудесную он форму, но это дух. Шекспир. Буря. Прошло несколько минут в молчании после того, как Рудольф окончил свой чудный рассказ. Внимание Артура Филиппсона мало-помалу было всецело поглощено этим повествованием. Содержанье его слишком согласовалось с понятиями того века, чтобы можно было слушать его с недоверчивостью, с которой приняли бы его в позднейшее, более просвещённое время. Артур был очень изумлён и тем искусством, с которым его спутник изложил свой рассказ. До сих пор он считал Рудольфа только грубым охотником и храбрым солдатом. Между тем, как теперь он увидел в Доннергугеле гораздо более знания светских отношений, нежели предполагал. Итак, швейцарец выиграл теперь в его мнении, как человек с талантами, но не сделал ни малейшего успеха в его приязни. «У этого хвостуна, — сказал сам себе Артур, — есть, однако, ум, и он гораздо более достоин начальствовать над другими, нежели я это предполагал». Обернувшись затем к своему товарищу, он поблагодарил его за рассказ «Свейцарец». который своим интересным содержанием сократил их путь. И от этого чудного брака спросил Артур: "Произошла Анна Гейерштейнская, мать её?" отвечал швейцарец. "Была Сивилла фон Армгейм. То самое дитя на крестинах которого, произведшая его на свет мать, умерла. Исчезла или как тебе будет угодно это назвать. Армгеймское баронство как наследие мужского колена перешло к императору. Замок не был никем обитаем со дня смерти последнего владельца, и, как говорят, теперь приходит почти в совершенное разрушение. Образ жизни его владельцев и в особенности ужасный случай с последним из них были причиной того, что никто не хочет жить в нём. А не было ли замечено чего-нибудь сверхъестественного? в молодой баронессе, на которой женился брат Бидермана. Я слышал об этом странные рассказы. Говорят, что по ночам кормилица видала Гермиону, последнюю баронессу Арнгейм, проливающую слёзы у колыбели своей дочери, и другие тому подобные вещи. Но это я говорю по слухам, гораздо менее достоверным, чем те, на которых основан предыдущий рассказ мой. а так как всякой истории, которая сама по себе не слишком правдоподобна, можно верить или не верить только судя по доказательствам, ее подтверждающим, то позволь спросить, на чем основана твоя уверенность в этом? «Охотно скажу тебе это», — отвечал швейцарец. «Знай, что Теодор Доннер Гугель, любимый паш последнего барона Арнгейма, был брат моего отца». После смерти своего господина он возвратился на родину в Берн, где посвятил большую часть своего времени на обучение меня владению оружием и всем воинским упражнениям, употребительным в Германии и в Швейцарии, так как он сам был очень в них искусен. Он видел своими собственными глазами и слышал своими ушами большую часть страшных и таинственных событий, о которых я тебе рассказывал. Если тебе случится быть в Берне, то ты можешь увидеть там этого доброго старика. Итак, ты полагаешь, что явление, которое я видел нынешней ночью, имеет связь с таинственным браком деда Анны Гигерштейнской. Не думай, что я в состоянии определённо объяснить тебе такую мудрённую вещь. Я только могу сказать, что не желая оскорбить тебя сомнением в твоём рассказе о виденном тобою два раза призраке, Я не вижу другого средства объяснить это, как раз вы вспомнив мнения некоторых людей, что часть крови, текущей в жилах этой девицы, не принадлежит адамову племени, но более или менее происходит от одного из тех стихийных духов, о которых столько было говорино в древние и вновейшие времена. Впрочем, я могу ошибаться. Мы посмотрим, какой будет выглядеть она завтра утром. И заметны ли будут у неё на лице бледность и усталость от ночной бессонницы? Если нет, то мы заключим, что глаза твои странным образом тебя обманули, или что представившееся тебе явление не принадлежит к нашему миру. На это молодой англичанин ничего не отвечал, да и не имел на то времени, так как в эту самую минуту их окликнул стоящий на мосту часовой. На вопрос Кто идёт? Они были принуждены два раза ответить, прежде чем Сигизмунд решился пропустить их через мост. Настоящий ты осёл и лошак, сказал Рудольф. Ну к чему эта задержка? Сам ты осёл и лошак, Гауптман, сказал швейцарец в ответ на это приветствие. Я уж был нынешней ночью обморочен привидением и теперь достаточно опытен, чтобы не дать себя провести в другой раз. Какое привидение, сказал Дон Мергугель, станет терять время с таким дураком, как ты? Ты, Гауптман, такой же ворчун, возразил Сигизмунд, как отец мой, который чистит меня дураком и болваном при каждом сказанном мной слове, несмотря на то, что у меня губы, зубы и язык для разговора точно такие же, как и у других людей. Об этом мы с тобой спорить не будем, Сигизмунд. Ясно, что если ты отличаешься от других, то это в такой сфере, которую ты не в состоянии сам чувствовать или в том сознаться. Но расскажи нам просто, что тебя потревожило на твоём карауле. Изволь слушать, Гауптман, отвечал Сигизмунд Бидерман. Я несколько утомился, глядя на ясный месяц и спрашивал себя, из чего бы он был сделан и каким же образом он так же хорошо виден из нашего дома, как и отсюда. Между тем, как до Гейрштейна так далеко. Я несколько утомился, говорю я, от этих и от других мудрёных размышлений и принуждён был надвинуть на уши свою меховую шапку, так как ветер дул очень пронзительно. Укрепившись на ногах, я выставил одну из них несколько вперёд и обхватив обеими руками мой бердыш, который держал прямо перед собой, чтобы на него опереться, я закрыл глаза. «Закрыл глаза, Сигизмунд, стоя на часах?» — вскричал донор Гугель. «Не беспокойся», — отвечал Сигизмунд, — «зато я открыл мои уши. Однако же это немного бы помогло мне, потому что кто-то перешел через мост так тихо, как мышь. Вздрогнув, я открыл глаза в ту самую минуту, как кто-то подошел ко мне, и как бы вы думали, кого я увидел?» какого-нибудь подобного тебе дурака, сказал Рудольф, толкнув в это самое время ногой Филиппсона, чтобы сделать его внимательным к ответу. Но это напоминание было не нужно, потому что Артур ожидал этого ответа с наивеличайшим волнением. Клянусь святым Марком, вскричал Сигизмунд. Это была родственница наша, Анна Гейерштейнская. Не может быть, возразил швейцарец. Я бы и сам сказал то же, подхватил Сигизмунд, так как я полюбопытствовал осмотреть её комнату, прежде чем она пришла туда, и увидел, что её приготовили так, что хоть сама королева или какая-нибудь принцесса могла бы спать в ней. Для чего же ей оставлять такую спокойную комнату, где она была охраняема находящимися вокруг неё друзьями и тишататься ночью в поилису? Может быть, сказал Рудольф, она только выходила на мост посмотреть, какова погода. Нет. Она возвращалась из лесу. Я видел, как она подошла к мосту и хотел было порядком её огреть, полагая, что это дьявол, принявший на себя её образ. Но я вовремя сообразил, что бердыш мой, не берёзовый прутик, которым можно стягать ребят. И если бы я убил Анну, то вы бы все на меня рассердились. И по правде сказать, Я бы сам на себя очень досадовал, потому что хотя она иногда и подшучивает надо мной, но дом наш сделался бы очень скучным, если бы мы её потеряли. Осёл. Ну что бы тебе хоть поговорить с этим привидением или с дьяволом, как ты его называешь. Этого-то я и не сделал, господин Гауптман. Отец мой всегда сердится на меня, если я говорю не подумавши, а в эту минуту я был не в состоянии ни о чём думать. Да и времени не имел на это, потому что она промчалась мимо меня как снежный вихорь. Я пошёл за ней в замок и начал звать её так громко, что разбудил всех спящих. Они бросились к оружию, и от того произошла такая тревога, как будто бы Арчибальд Гагенбах стоял тут с мечом и копьём своим. В эту минуту сама Анна вышла из своей спальни, столь же встревоженная и перепуганная, как и каждый из нас. Она начала уверять что во всю ночь не выходила из своей комнаты. И на меня же обратился весь стыд, как будто я могу запретить домовым прогуливаться. Но я порядком отделал ее, увидев, что все против меня восстали. «Сестрица!» — сказал я ей. «Всем известно, из какого рода вы происходите. Поэтому предупреждаю вас, если вам вздумается послать ко мне своего двойника, то пусть он наденет себе на голову железную шапку, Потому что я угощу его со всего размаху швейцарским бердышом. В каком бы виде он мне не представился. Все закричали: "Стыдись, стыдись!" И отец мой прогнал меня опять к моему месту, точно старую дворовую собаку, плешедшую из своей будки погреться у огня. Рудольф отвечал ему с холодностью, близкой к презрению. "Ты заснул на часах, Сигизмунд, чем очень провинился против воинских уставов". Заснув, видел всё это во сне. Счастье твоё, что Бидерман об этом не догадался. А то бы вместо того, чтобы прогнать тебя обратно на часы, как ленивую дворовую собаку, он бы отослал тебя как ненадёжного человека домой, в Гейерштейн, как это случилось с бедным Эрнестом за несравненно меньшую вину. Эрнест ещё не отправился, сказал Сигизмунд. И я думаю, что он может вместе с нами вступить в Бургундию. Однако я прошу тебя, Гаоптман, поступить со мной не как с собакой, а как с человеком, и прислать кого-нибудь ко мне на смену вместо того, чтобы болтать здесь на ночном холоду. Если завтра нам будет работа, то не худо бы закусить и заснут немножко. Ведь я здесь стою уж битых 2 часа. При этих словах молодой великан ужасным образом зевнул, как бы желая доказать этим основательность своего требования. Закусить и заснуть, повторил Рудольф. Целого жареного быка и сна семи спящих едва ли было бы достаточно для того, чтобы возвратить тебя в привычное состояние. Но я твой приятель, Сигизмунд, и потому тотчас прикажу сменить тебя, чтобы ты мог поспать, не тревожимый никакими химерами. Ступайте, молодые люди, сказал он прочим, которые в это время подошли. Ступайте отдохнуть.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 ваши чувства долга и деликатности. Что касается меня, я буду молчать об этом чудном ночном происшествии, которое остановится ещё удивительнее после донесения Сигизмунда Бидермана. А также и о том, что ты видел и слышал относительно наших базельских союзников, спросил Рудольф. Об этом я уж, конечно, умолчу. Разве только сообщу отцу моему об опасности, которая подвергнётся его пожитки. будучи осмотренными и захваченными в Ла Ферете. «Это бесполезно», — сказал Рудольф. «Я головой моей отвечаю за целость всего ему принадлежащего». «Благодарю тебя от его имени, но мы люди миролюбивые, которым гораздо желательнее избежать ссоры, чем подать к ней повод, даже и в таком случае, если бы мы были уверены, что она кончится в нашу пользу». Это чувство купца, а не воина, сказал Рудольф с неудовольствием. Впрочем, это касается собственно вас, и вы можете поступать, как вам заблагорассудится. Только помни, что отправляясь в Лафирет без нас, вы подвергаете опасности не только имущество, но и жизнь свою. При этих словах они вошли в зал, где находились их спутники. Бывшие с ними в обходе улеглись уже подле спящих своих товарищей в конце залы. Бидерман и Бернский знаменосец выслушали донор Гугеля, что обходы его до 12 часов и после полуночи возвратились благополучно, не встретив ничего опасного или подозрительного. После чего Рудольф, завернувшись в плащ, лег на солому с тем счастливым равнодушием к удобствам ночлега, с той поспешностью воспользоваться часом отдохновения, которые приобретаются деятельной, суровой жизнью. И через несколько минут заснул крепким сном. Артур оставался еще некоторое время на ногах, чтобы внимательно осмотреть дверь комнаты Анны Гигерштейнской и подумать о чудных приключениях прошедшего вечера. Но они спутывались в его воображении в такой таинственный хаос, среди которого он ничего не мог постигнуть, и необходимость тотчас переговорить с отцом дала другое направление его мыслям. Он должен был осторожно и секретно исполнить своё намерение. Для этого он лёг подле своего отца, которому из гостеприимства, оказываемого ему постоянно со времени знакомства их с добродушным Бидерманом, послали постель в самом удобном месте комнаты. и несколько отдельно от других. Старик крепко спал, но проснулся от прикосновения сына, который с величайшей осторожностью шепнул ему по-английски, что он желает сообщить ему по секрету о весьма важном деле. Не напал ли на нас неприятель, спросил старик. Не вооружиться ли нам? Нет, отвечал Артур. Прошу вас не вставать и не поднимать тревоги. Это дело касается одних только нас. Говори скорее, сын мой. Я слишком привык к опасностям для того, чтобы их бояться. Это дело заслуживает того, чтобы о нём хорошенько подумать, сказал Артур. В продолжении моего обхода я узнал, что Лаферецкий губернатор намерен захватить наши пожитки и товары под предлогом взыскания пошлины для герцога Бургунского. Меня также уведомили, что наша стража из швейцарской молодёжи решилась воспротивиться этому насилию и надеяться в том успеть. Клянусь Святым Георгом, этому не бывать, сказал старый Филипсон. Мы бы дурно отплатили за гостеприимство Бидерману, подав буйному герцогу предлог к войне, который этот достойный старик так сильно желает избежать. Всякую пошлину, хотя и несправедливую, я охотно заплачу. Но беда, если отнимут у меня мои бумаги. Я и прежде немного опасался этого, и от того неохотно принял предложение присоединиться к отряду Бидермана. Теперь мы должны с ним расстаться. Этот хищный военачальник, верно, не осмелится оскорбить посольство, отправляющееся ко двору его государя под защитой международных прав, но я предвижу, что если мы при нём останемся, то это послужит ему предлогом краспре, одинаково приятный как для хищного права Гагенбаха, так и для воинственного духа этих молодых людей, которые ищут только случая назвать себя оскорблёнными. Мы не доставим им этого случая. Мы отделимся от депутатов и подождём сзади, пока они проедут далее. Если этот фон Гагенбах не самый безрассуднейший из людей, то я найду средства его удовлетворить в том, что касается нас одних. Теперь я разбужу Бидермана и сообщу ему наше намерение. Это было тотчас исполнено, так как Филипсон не любил медлить в своих делах. В одну минуту он очутился подле Арнольда Бидермана, который, облокотясь на изголовье, выслушал его объяснение, между тем как из-за его плеч выглядывали голова и длинная борода шведского депутата. большие голубые глаза которого устремлялись из-под меховой шапки на лицо англичанина. Иногда же посматривали в сторону, чтобы видеть, какое впечатление слова чужестранца производят на его товарища. «Любезный друг и хозяин», — сказал Филлипсон, — «мы из верного источника слышали, что наши бедные товары будут обложены пошлиной, а может быть и совершенно отобраны при проходе нашим через Ла Феретт». как для вас, так и, собственно, для себя, мне очень бы хотелось избежать всякого повода к ссоре. «Вы, конечно, не сомневаетесь в том, что мы можем и желаем защитить вас», возразил Бидерман. «Знай, англичанин, что гость швейцарца столько же безопасен под для него, как орленок под крылом своей матери. И оставлять нас по той причине, что опасность приближается, значит мало надеяться на наше мужество и верность».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 Подумайте лишь о том, любезный друг, что вы посланник, отправленный за миром, а я купец, едущий за барышом. Война или ссора, могущая вызвать её, одинаково повредит и вашим, и моим выгодам. Откровенно признаюсь вам, что я в состоянии и охотно готов заплатить значительный выкуп. И когда вы отправитесь, то я торгуюсь насчёт его величины. Я останусь в городе Базеле до тех пор, пока заключу подходящие условия с Арчибальдом Гагенбахом. Если он действительно такой корыстолюбивый хищник, как про него рассказывают, то он будет со мной поумереннее, из опасения лишиться всего, если я ворочусь назад или поеду по другой дороге. Вы судите благоразумно, и я очень благодарен вам за то, что вы напомнили мне о моей обязанности. Но, несмотря на это, Вы не должны подвергать себя опасности. Как только мы отправимся вперёд, все эти места опять подвергнутся грабительству бургундских солдат, которые начнут разъезжать по всем дорогам. Базельские жители, к несчастью, слишком робки для того, чтобы защищать вас. Они выдадут вас коменданту крепости по первому его требованию, а правосудие и человеколюбие столько же можно надеяться найти в Аду, как и у Гагенбаха. говорят, что есть заклинания, от которых может затрепетать сам ад, возразил Филипсон. И я имею средства расположить к себе даже этого фон Гагенбаха, если только мне удастся переговорить с ним наедине. Но признаюсь, что от его солдат мне нечего ожидать, кроме того, что они прикончат меня хотя бы для того только, чтобы снять с меня платье. В таком случае, если уж нам непременно нужно расстаться по приведённым вами весьма основательным причинам, то почему вам не оставить графслуст часами двумя раньше нас. Дорога теперь безопасна, потому что ждут нашей охранной стражи. И отправившись пораньше, вы, вероятно, найдёте Гагенбаха трезвым и насколько это возможно способным выслушать благоразумные советы. То есть понять свою собственную пользу. Но после завтрака, запивая рейнвейном, что он всякий день делает до обедни, ярость ослепляет в нём даже самое корыстолюбие. Для исполнения этого плана, сказал Филипсон, мне только недостаёт лошака для моего сундука, который уложен с вашим багажом. Возьмите нашего. Он принадлежит моему любезному швиццкому собрату, который охотно вам его уступит. Даже хотя бы он стоил 20 крон, если только товарищ мой Арнольд этого желает, сказал Сидавлас старик. Я с благодарностью приму его в заём, сказал англичанин. Но как вы сами без него обойдётесь? У вас только и есть один лошак. Мы легко можем достать себе другого из Базеля, сказал Бидерман. При том же, эта небольшая задержка может быть полезна для вашего предприятия, господин англичанин. Я назначил отъезд наш тотчас после рассвета. Мы можем отправиться часом позже, и между тем будем иметь время достать себе вьючную лошадь. А вы, господин Филлипсон, приедете в Ля-Ферет, где, надеюсь, кончите ваши дела с Гаггенбахом к вашему удовольствию, И опять присоединитесь к нам, чтобы путешествовать вместе по Бургундии. Если наши обоюдные предположения позволят нам продолжать наш путь вместе, достойный Бидерман, отвечал купец. то я за большое счастье сочту опять быть вашим товарищем. А теперь насладитесь вновь прерванным мною покоем. Да сохранит вас Бог. Умный и бескорыстный человек, сказал Бидерман, вставая, и обнимая англичанина. «Если нам и никогда не случится более встретиться, то я всегда буду вспоминать о купце, который пренебрег своей выгодой для того, чтобы следовать по пути благоразумия и справедливости. Я не знаю другого человека, который бы не подвергся опасности пролить реки крови для того, чтобы спасти несколько унций золота». «Прощай также и ты, храбрый молодой человек». Ты выучился у нас твёрдо ходить по швейцарским скалам, но никто не может лучше твоего отца наставить тебя идти по прямой дороге между болот и пропастей человеческой жизни. Затем он обнял друзей своих и ласково простился с ними. То же самое сделал и его приятель, депутат из Швейцар. Всегда и во всём подражавший Бидерманну. Он длинной своей бородой приложился к щекам обоих англичан, и ещё раз от души повторил им, что лошак его готов к их услугам. Затем все они расположились ещё немного отдохнуть в ожидании осеннего рассвета.